Встреча их произошла на втором году обучения, когда давно до начали доходить озвученные истины ворожбы. И он стал даже понемногу понимать язык птиц, прогуливаясь как-то по африканским джунглям в поисках магических трав, заказанных ему учителем. Он стал свидетелем титанической битвы, маленькой, но гордой птички с большим, но глупым питоном. Удав уже сжимал свою жертву в смертельных объятиях, но попугай не сдавался. Он глянул мутными глазами на вышедшего на поляну Вано и сказал на чистейшем птичьем языке фразу, положившую начало их дружбе. — Слышь, мужик, я не жадный. Давай этого червяка на двоих склюем? — Давай, — согласился слегка офигевший Вано. — Тогда развязывай, а то я в нем запутался малость. Вану вынул кинжал. Питон сразу понял, чем его будут развязывать, и немедленно сделал ноги, которых у него, впрочем, не было. — Ну вот, опять завтрак гудрал, сердито буркнул Ара и плюхнулся на землю. Вану посмотрел на торчащие кверху лапки. Взял птичку в руки и только тут понял, что птичка мертвецкий пьяна. Как выяснилось позднее, пара уже не в первый раз домогался питона, предварительно нахлевавшись перезрылых плодов, сок которых уже успел перебродить. И в конце концов все-таки его достал. К счастью, в оно вовремя оказался рядом. Так они и подружились. Что ж, Алексей хлопнул в ладоши. Суду все ясно. Переходим к следующему вопросу. Как будем птичку добывать? Арав встрепенулся. Закон горный знаешь, да? Невеста красить надо. Мешок на голова, верхом на лыхой коня. Пернатый джигит сердито посмотрел на Сему. Тот на мгновение забыв, что в данный момент находится в человеческом обличии зарычал. — Все, джигиту больше не наливать, — оборвал попугая Алеша и начал отнимать у него бурдюк. Ара так яростно отмахивался кинжалом, что главе экспедиции пришлось апеллировать к Вано. — Слушай, усмири своего Абрека, он нам трезвый нужен. Вано захлопал глазами. — Зачем? Свадьбу по-русски делать будем, без всякого воровства. Ну, сколько раз на криминал нарываться можно? — Русский свадьба не пьют, — заинтересовался джигит. — Ну, вообще-то пьют, — честно признался Алексей, отдергивая руку. Кинжал жениха пропорол бурдюк, и пернатый джигит горестно закудахтал над усохшей емкостью. — Ара! — Нехорошо, — укорил друга Вано. Попугай рухнул навзничь. Вах! Вано так резво кинулся к другу, что с него слетела бурка. Но сразу успокоился, как только попугай поднял бурдюк и начал остатки рубиновой жидкости выжимать себе в колюх. — Ну все. Если ты сейчас своего кунака в чувство не приведешь, — разозлился Алексей. — Всех уволю. — И меня? — полюбопытствовал Елисей. — И тебя нахрен заодно. Ну, хватит дурью домается. Два Вас ждут великие дела, а меня — Роксана. Подъем! — Наши великие дела буксуют, шеф! — ехидом мякнул Васька. Алеша мрачно посмотрел на верблюжий хвост. мотающийся перед его носом. Караван, хвост к которому они пристроились, был очень большой и длинный, и он был не один. — До ночи будем париться, — мрачно вявкнул Васька. — На сметаной тут и не пахнет, а я жрать хочу. — Потерпи, — попросил его Елисей. — Видишь, таможня зверствует. «Тому не испугался!» — выгнул спину кот. «А если я зверствовать начну? Я, между прочим, в одиночку на медведей ходил!» Елисей снисходительно улыбнулся. «А ты с ним поосторожнее!» — деликатно намекнул Алеша брату. «А ты хвостатый ТТ все-таки сдай. Думаю, не знаешь, где ты его прячешь?» — Чем тебе мой татэ помешал? Васька, оттолкнувшись всеми четырьмя лапами от земли, в воздух. — Тем, что он там, где не надо, лежит, тем более без глушителя. Грохоту наделаешь, всех провалишь, ни свадьбы, ни птички. — Не может быть. А ты проверь. Васька подскочил к воно, душевно полоснул когтями черную подкладку бурки. который сам прилаживал еще в черном замке, готовясь к походу, выдернул оттуда пистолет и забоченно смотрел его. Какая сволочь глушак сперла! Попугай приоткрыл глазки. Хан хочу. <как> Жених сидел на плече Вано и тихонечко пьяно икал. Чего? — выпущил глаза Васька. — Ну, ты же сам рассказывал, нежели его навертеть на стрелу, напомнил коту Елисей, то выстрел будет абсолютно бесшумный. — Вот я ему и подарил, — сообщил жених. — От чистого сердца, да. — Так, — протянул Елисей, — а ну-ка, воно, сними бурку. Он не знал, что такое «ТТ», но почувствовал, что это что-то очень и очень опасное. Джигит снял. «Дай сюда!» Недоумевающий Вано протянул свой национальный наряд царевичу. Елисей мрачно осмотрел бурку, вывернул наизнанку, рванул подкладку, резко тряхнул и оттуда посыпалась. «Ну ты даешь!» — ахнул Алеша. — Такого даже он не ожидал. — А на какой хрен тебе гранатомет-пламя понадобился? Юноша с трудом затолкал в безразмерную котомку все, что высыпалось из-под подкладки бурки. — А вдруг танки? — взвизгнул Васька. — Ага, а в них мыши. Откуда тут танки, балда? «А я думал, что такой бурка тяжелый!» — Вано почесал в затылке. «Намол, грышил!» «В котомку не мог засунуть!» — попенял коту Елисей. «Там больше места нет!» «Безразмерный котомка!» — изумился Вано. «Нашел безразмерную!» — сердито буркнул Васька. Последний мешок яблок с трудом впиханул. — Чего? — Алексей выпучил глаза. — Ты что, и впрямь туда танки затолкал? — Я что, дурак, экипаж своей сметаной карамить? взмутился Васька. — Пара БТРов и все. Но ты ж хвастался, что умеешь их водить. Брови Алёши поползли вверх. «Шут с ними, с БТРами, а вот насчет остального надо разобраться. Я так понимаю, пока мы тут тухлыми лепешками давились, ты, сволочь, в одну хавку сметану жрал?» «Почему только сметану?» — искренне удивился кот и начал перечислять. «А ситринку, сырок, колбаску, ветчинки фунтов триста?» Ну, короче, все, что на складах санапедем осталось, все там, в холодильниках, даже шашлык есть. Лах! В два голоса рявкнули Джигиты, хватаясь за кинжалы. Эй, горячий, горный парни! Кажется, наша очередь подходит, остудил их Елисей. Действительно, таможня уже распотрошила тюки. На верблюдах каравана, в хвост к которому команда Алеши пристроилась, и принялась прощупывать цепкими взглядами следующие жертвы. Странно, удивился Алеша. Ничего не взяли. Что они ищут?